Глава девятая. «Сейчас». «Так ты видел эти царапины?» Водитель такси, студент, будущий инженер-электрик, посмотрел в зеркало заднего вида, решив, что пассажирка, ее звали Эми. Он имел предубеждение против этого имени, так как недолгое время встречался со страшной стервой Эми. Обращается к нему, а у него в машине на сиденьях и правда были разные отметки времени. «Тебе-то что, Эми. но увидел, что женщина болтает по телефону, а вовсе не с ним. Очевидно, она сразу включилась в разговор, даже не бросив ему привет. «Сарапины у папы на лице», — сказала она. «Он говорит, что поранился, когда пролезал через живую изгородь из лили-пили, чтобы спасти теннисный мяч». Пауза. Таксист полухо слушал, думая о завтрашнем экзамене и вечернем свидании с Тиндер. Просто, по словам Трое, полиция сделает вывод, что это повреждение, полученное при защите. Это может быть интересно. Женщина ехала в ближайший полицейский участок. А Бруки вдруг решительно воспротивилась тому, чтобы мы подавали заявление о пропаже человека. Пауза. Так ведь папа сказал ей, что ни к чему заявлять об исчезновении. Ты же знаешь Бруки, она папина дочка. Водитель заметил на губах пассажирки слабую улыбку. Женщина была в шортах, ноги, как у супермодели, крашеные перекрашенные волосы, куча дырок в ухе. и пляжный дух каким-то образом сочетался в ней с городским. Она была не молода, может, лет под сорок, но он не отказался бы. «Да, думаю, мы проигнорируем отца и все-таки заявим о ее пропаже. На всякий случай. Прошло уже больше недели, так что...» Сказала пассажирка. «У меня есть хорошее фото мамы. Я его распечатала. Это одно из тех, которые сняли в тот день, помнишь, когда они с папой попытались изобразить из себя счастливых пенсионеров, резвящихся на солнышке? Да бог с ним, слушай». Мы скажем им про сова, ну, а? Но, ну, может быть, не все подробности? Пауза. Ах да, я буду нормальной, потому что я в норме. Пауза. Нет. Не обиделась, Логан. Я никогда не обижаюсь. Увидимся на месте. Она отключила мобильный и встретилась взглядом с водителем через зеркало заднего вида. Они остановились у светофора. Моя мать пропала, живо проговорила пассажирка. Жуть. сказал таксист. «О, я уверена, с ней все в порядке», прочирикала пассажирка, потом отвернулась к окну и тихо произнесла себе поднос. «С ней все в полном порядке».